Слабостью Куинджи была любовь к птицам. Ежедневно, когда в 12 часов ударяла пушка в Петропавловской крепости, казалось, все птицы города летели на крышу дома, где жил Куинджи. В этот час выходил Архип Иванович с разным зерном и кормил птиц. Отдельная комната в его квартире служила лазаретом для птиц. Он подбирал больных и замерзших воробьев, галок, ворон, обогревал в комнате, лечил и ухаживал за больными. Говорят, что какой-то п т и ц ы заболевшей дифтеритом, он вставлял перышко в горло и тем спас от смерти. Жаловался на жену. «Вот моя старуха говорит, с тобой, Архип Иванович, вот что будет». Приедет за тобой карета, скажут, там вот на дороге ворона замерзает, спасай, и повезут тебя. Только не к вороне, а в дом умалишенных. Карикатурист Щербов изобразил в карикатуре Куинджи, приготовляющимся ставить клизму у в о р о н е на крыше дома. «Это он, Щербов, знаете как?» — говорил Архип Иванович. ч «Подкупил дворника и из слухового окна соседнего дома зарисовал меня на крыше. Дворнику два рубля дал, а можно было и за пятьдесят копеек. И как же так в вороне? Да это же никак невозможно, и на крыше, это же она улетит». «Ах, Щербов!» кому только не доставалось от него в мире художников, а он только из этой среды и брал темы для своих карикатур. Фигура крепкая, большая, умная голова, коротко с т р и ж е н н а я черная борода и постоянная трубка в зубах. Под густыми бровями добрые глаза, и зимой и летом одна и та же куртка на плечах. Лицо неподвижно серьезное, а в коротких фразах смешная карикатура. Посмотрит в первый раз на человека, и сейчас же особым чутьем художника вывернет его наизнанку, обнаружит всю его сущность, переделает в карикатуру даже его фамилию, и она совпадет с его содержанием. Никак потом не отделаешься от щербовской характеристики. С появлением журнала «Мир искусства» в художественных кругах происходило замешательство от переоценки художественных ценностей со стороны нового журнала, возглавляемого Сергеем Дягилевым. Досталось, конечно, больше всего передвижникам. Щербов говорил, но ну вот сбылось-таки «Предсказание апокалипсиса. Народилось звериное число 666, и не стало вам покоя от Гадилева!» Дягилева Щербов изображал в разных видах. Произошел пожар в Академии художеств. Взгорела мастерская Репина, и обгорел главный купол в Академии. Развалилась венчавшая Академию статуя Минервы. На ее месте остался один голый стержень. В это время избирали нового вице-президента Академии. Всех интересовало, из какого лагеря будет в о з г л а в л я ю щ и й Академию. Из старого лагеря, передвижнического толка или из нового течения в искусстве. Щербов нарисовал карикатуру. На набережной Невы стоят передвижники и в ужасе смотрят на Академию, где огненные языки подымаются вокруг академического купола. А Дягилев, покровитель балета, в балетной юбочке приспособляется усесса на острый шпиль купола на место бывшей Минервы. А потом Щербов решил сам занять должность президента. «В академии казенных дров много, так я подал прошение на президента». Запрягу тогда в повозку пару фирменных сфинксов, чтобы они даром не лежали перед Академией, и буду катать жену по набережной.